глава пятнадцать байбаки комбайн сдал назад освобождая проход метрострой заглушил двигатель, но свет оставил включенным фары прожекторы били в темноту поддземелья освещая ближайший поворот за поворотом ход расширялся и резко уходил вниз, куда свет уже не доставал. там царил плотный и вязкий как смола мрак и лезть туда совсем не хотелось. А что если это и есть та самая темнота, которая душит людей? — подумал лья. в наступившей могильной тишине медленно- медленноленно оседала пыль, поднятое при падении дощатой стенки. Вооруженные разведчики осторожно заглядывали в рассеивающеся облако. стволы и лучи фонариков шарили по сторонам. В какой-то миг на границе света и тьмы Илья различил смутное движение. И, как оказалось, не только он его заметил. Три бойца, уже вошедших в туннель, одновременно открыли огонь. В чудовищной какафонии смешались разные звуки. Короткая автоматная очередь. И ружейный залп. И практически в тот же миг негромкий хлопок, треск, грохот. Сверху посыпались глыбы, земля и глина. Своды обрушились. Туннель сложился. Туннель сложился. пасть поддземелье наполненнное густой слюной мрака захлопнулась поглотив тех кто рискнул в нее войти остальные разведчики в ужасе шарахнулись назад но это было еще не все сквозь шум падающих камней и осыпающегося грунта явственно прорвался звук который илья никак не ожидал услышать Откуда-то из тьмы подземелья послышались чьи-то воинственные вопли, дикие крики и нечеловеческий хохот. Жуткое многоголосье, от которого кровь стыла в жилах, и волосы становились дыбом. Способны ли живые люди издавать такие звуки? Илья в этом сомневался. А вот мертвые... Разведчики отступили за комбайн и, кажется, намеревались задать стрякача. Метрострой выматерился. Страха в его голосе илья не расслышал, только отчаяние. А в следующий миг взревевший двигатель подземной машины заглушил все прочие звуки. комомбайн ринулся на штурм завала, вращающийся бур вгрызся в обвалившуюся породу и принялся за работу, для которой был предназначен. Пыль стояла столбом, дым висел коромыслом. В стороны на кабину и за корму летели земля и измельченная порода. рыхлый завал поддавался легко на месте старого хода в подземелье комбайн прорубал новый углубляясь все дальше все глубже метрострой похоже готов был намотать на сверло бура любого призрака или зомби который встанет у него на пути впрочем и позади работающей машины стоять сейчас тоже было довольно опасно густое крошево которым плевался комбайн смело бы с ног любого интересно подумал илья, если под метро действительно принадлежит мертвецам, смогут ли они утащить к себе целый туннель проходческий комбайн? Это скоро предстояло выяснить: И то принадлежат ли поддземелье мертвым и то смогут ли? Земленая масса под буром наконец рассыпалась. Гусеницы выпихнули в пустоту слой грунта. Е проход пробит снова. Метрострой заглушил мотор Ильяд тщетно пытался хоть что-то разглядеть в пыльной взвеси вишейся в свете включенных фар слава богу фильтры кабины не пропускали пыль внутрь и слава богу пыль постепенно рассеивалась рассеялось вроде бы Ли фар упирались в стену покрытую какими-то темными пятнами они находились на территории под метро. с метро их теперь связывал лишь ненадежный свежепрорытый и продавленный комбайном туннель без укрепляющих подпорок туннель, который мог обвалиться в любую минуту. Метрострой вынул пистолет и выбрался из машины. Илья тоже покинул кабину, пыль еще не осела окончательно, слезились глаза, першило в горле, откуда-то сверху сыпалась земля. Насад на кашля метрострой подошел к освещенной фаре стене. кроме странных темных пятен на ней угадывались пулевые отметины судя по всему именно сюда легла автоматная очередь погибшего под обвалом стрелка илья ткнул пальцем в одно из пятен на ощупь что то липкое покрытое пылью а на цвет вроде бы как красе кровь пробормотал метрострой осматривавший другие пятна это же кровь причем еще не спекшаяся похоже мы подстрелили призрака метрострой улыбнулся что ж это многое меняло роказни о мертвецах оказались всего лишь очередными байками судя по всему в под метро обитали не бестелесные духи и не зомби с мертвыми тромбами в венах и артериях а другой враг из живой плоти и крови а значит все было не так страшно ну наверное не так мысленно поправил себя илья все таки пока неизвестно кто именно обрушил туннель раненый уполз сам или его кто то утащил продолжал метрострой вон туда метрострой указал на кровавую дорожку ведущую из освещенного пространства к ближайшему ходу похоже кровь из него хлестала как из свиньи вряд ли теперь этот подранок кем бы он ни был сможет уйти далеко нужно догнать его и все выяснить колдун метрострой повернулся к илье зови людей объясни что мертвых здесь нет только живые живые и метрострой оскалился в хищной улыбке и раненые убедить разведчиков зайти в под метро стоило немалого труда но когда они своими глазами увидели кровь на стене все стало проще масол сбегал обратно на цгб и сумел привести нас скоро собранную подмогу заодно выяснилось что заградительный костер в пушкинском туннеле уже почти готов и синие смогут задержать муранчу даже если та прорвется с красной ветки какое-то время для разведки под метро имелось значительно увеличившийся отряд разведчиков двинулся по отчетливому кровавому следу Слеопыты и стрелки шли впереди дорогу освещал комбайн, ехавший за их спинами. Подземелье заполнил ляск гусениц и рокот мотора. Вооружная группа готова была в любой момент вступить в бой. Что не заблудиться в запутанном лабиринте на поворотах и развилках они ставили метки заранее припасенными угольками. Отряд подземных сталкеров уходил все дальше и дальше. Илья осматривал туннели из кабины комбайна. Поддземелье не были похожи на метро, Да и вообще на творении рук человеческих они походили мало, извилистые с гладкими стенами ходы, то расширяющиеся, то сужающиеся. Под метро состояло из множества пещер, пересекающихся друг с другом и уходящих все глубже, глубже. кое-где встречались норы и ответвления явно искусственного происхождения такие мог бы наверное вырыть сусли к размерам с человека ну и что за байбаки тут живут озадаченно пробормотал метрострой когда они проезжали мимо очередной дыры зияющие в стенке широкого хода тоже какие-нибудь мутанты о том что в поддземелье якобы хозяйничают мертвецы никто больше не вспоминал. По ранка они обнаружили в одной из сусличьих нор. именно туда уводил кровавый краб на полу. Загонять машину в тесный лас и расширять его метртрострой не стал. он остановил комбайн и выключил двигатель. Пока метртрострой и илья вылезали из машины, с полдесяка вооруженных бойцов, освещая себе путь фонариками, вошли в нору и вскоре вытащили оттуда можно было бы, конечно назвать это человеком. но язык как то не поворачивался согнутая спина сутулые плечи какие то вонючие заплесневвелые лохмотья вместо одежды босы и грязные до черноты ноги такие же черные отвевшиеся грязи длинные жилистые руки с обгрызенными ногтями косматые волосы заросшие до бровей и покрытые заскорузлой коростое лицо гнилые зубы Простреленное плечо туго замотано тряпкой, набухшей от крови и то же грязной настолько, что заражение чужаку было обеспечено почти со стопроцентной гарантией. Впрочем, вряд ли ему суждено было помереть от заражения. Ослабевшее от потери крови существо еле-еле шевелилось. Судя по всему, грох от комбайна распугал его сородичий, поэтому никто не пытался ни спасти, ни добить раненого. Оитатель подземелья сидел привалившись костлявой, почти как у масла, спиной к холодной стене подземного хода и озирался затравленным взглядом загнанного зверя. Скрючившись и придерживая простреленную руку здоровой, он тихонько поскуливал от боли и страха. В самом деле, чем-то это жалкое подобие человека напоминало сейчас суслика, больного и умирающего. «Байбак он и есть, Байбак!» — скривившись, пробормотал Метрострой. И незамедлительно приступил к допросу. «Эй, Байбак, слышишь меня?» Незнакомец продолжал скулить, ничего не отвечая. Метрострой легонько нападал ногой под выступающие сквозь лохмотье ребра. Байбак взвизгнул, вжался в стену. «Я спрашиваю, ты меня слышишь?» по слогам повторил вопрос метрострой кулеш не прекратился однако пленник часто часто закивал ага стало быть и слышишь и понимаешь удовлетворенно кивнул метрострой и повысил голос а понимаешь отвечай да да да в такт с судорожным кивкам задакал пленник понимаю понимаю понимаю только не бейте не бейте не бейте не надо не надо не надо говорящий байбак Хихикнул стоявший поблизости массол. Супер-мутант! Я сейчас буду задавать тебе вопросы. Ты будешь отвечать. Снова обратился к пленнику Метрострой. Все ясно? Ясно, ясно, ясно. Ну тогда начнем. И начнем мы с самого начала. Итак. Они начали. Разведчики притихли. Метрострой спрашивал, Байбак отвечал на вопросы. Илья внимательно слушал.